Алексей Непочатых. Спасение на земле. 13 марта, 2070 год. Станция «Союз-2070». В классе для обучения проводился урок просвещения для будущих советских новобранцев. Министр просвещения выпил стакан воды, набрал воздух в легкие и начал свое выступление. Дорогие товарищи! Будущие защитники нашей любимой и несокрушимой Родины! Я подготовил для вас историческую сводку, чтобы каждый из вас постиг истину. И пусть вас не собьет с пути капиталистическая ложь, которую вы могли слышать на Земле. Только силы Советского Союза могут вернуть величие нашей воистину прекрасной планеты. Все началось в 2065 году. Империя лжи в лице США пыталась захватить власть и господствовать во всем мире. Они начали разработку своих мерзких террористических андроидов, что могли только убивать и устраивать хаос среди мирного населения других стран. Советский народ пытался остановить это мирным путем. Наши дипломаты вели переговоры, пытались договориться и донести мысль, что только в мире и согласии человечество может прийти к великим открытиям. Но адскую капиталистическую машину было не остановить. Их андроиды захватили часть африканских стран и европейских. Однако даже у такого гнусного поступка есть свои плюсы. США удалось создать раскол в Евросоюзе, и такие страны, как Англия, Германия, Финляндия, Норвегия, смогли не забыть свой мятежный дух и создали новый ЕС, дабы противостоять им. До 2068 года новый ЕС и США вели кровопролитную войну. СССР пытался их примирить, но было бесполезно. Новый ЕС не хотел с нами объединяться, обвинив в своей же лжи. Якобы наши биологи разрабатывают вирусы для захвата власти в Европе. Не верьте ни единому слову. Наш рукотворный вирус Чапаева был исключительно сдерживающей силой, чтобы власти США не отправили гнусных роботов в нашу спокойную родину. РВЧ-1 никогда не планировался распространяться с целью захвата. К тому же, у нас была вакцина АРВЧ-1, и в случае, если бы тупорылое правительство США осмелилось нанести удар по СССР, то для мирного населения мы бы щедро поделились вакциной. К огромнейшему сожалению, вирус вышел из-под контроля. Проклятые диверсанты США смогли устроить диверсию и применить вирус против нас самих. На разработку вакцины было крайне мало времени, а вирус мутировал достаточно быстро. Он распространился и оборвал миллиарды жизней. 17 февраля, 2070 год. Дата, когда СССР пришлось покинуть Землю. На нашу уже завершенную в то время космическую станцию «Союз-2070», на которой мы сейчас находимся. живучие как паразиты США обустроились на своей станции на Венере и готовят новые козни, чтобы прибрать к рукам уже космос. К огромному сожалению, по последним данным нашей разведки, никто из советских граждан не выжил на Земле, только мы. Вот почему вы здесь, вот почему СССР уже ведет два года войну за космос. И вы, наши защитники, поможете нам победить, наконец, эту лживую империю и позволит нам вернуться на нашу любимую планету Земля, которая законно принадлежит СССР. Но недооценивайте врага. Он изворотлив и живуч, как мерзкий таракан. К тому же, помните, новый ЕС все еще господствует на Земле, и нам с вами предстоит еще много работы. Но будьте уверены, мы победим. Иначе быть не может. Зал охватил овациями. Министр просвещения с гордостью поклонился и с улыбкой на лице вместе со всеми начал хлопать в ладоши. Среди новобранцев сидел капитан КГБ Васильев Егор Артемович. Ему было 30 лет. Мускулистый симпатичный мужчина с короткой стрижкой и зелеными глазами. Он тихо хлопал в ладоши. В зал зашла полковник КГБ Мишустина Екатерина Валерьевна. Она была постарше Егора лет на пять. Волосы на голове были темные, с красивой внешностью, и голубыми глазами. Она тихо подошла к Егору и присела рядом с ним. Егор хотел привстать и отдать честь, но рука Кати осадила его обратно. Она медленно наклонилась к его уху и сказала, "Тебя вызывает к себе генсек». Егор кивнул ей, и они вместе тихо встали и ушли из зала. Идя по космической станции до кабинета генсека, Катя начала вводить Егора в курс дела. То, что ты сейчас услышишь в кабинете Мосина, является государственной тайной. Никто на этой станции не должен знать, о чем вы говорили. Тебе ясно? Егор утвердительно кивнул. Они подошли к кабинету генсека. На двери подсветкой было написано «Генеральный секретарь СССР Мосин Валерий Павлович». Катя кивнула Егору и стала уходить в противоположную сторону. Егор нажал на панели сенсорную кнопку звонка и стала ждать. Дверь через несколько секунд раздвинулась, и Егор вошел в кабинет. Мосину было пятьдесят пять лет. Угрюмый, лысеющий мужчина с черно-седыми усами. Увидев перед собой Мосина, он встал в стойку, приложил правую руку, развернутой ладонью к голове, и громко стал докладывать. «Товарищ генсек, капитан КГБ Васильев Егор Артемович по вашему приказанию прибыл». «Вольно, капитан, садись». — сказал Мосин, показав рукой на стул, стоявший перед большим столом. Егор сел на стул. Мосин нажал на кнопку на подлокотнике своего кресла, и механическая рука, встроенная в спинку кресла, поднесла ко рту сигарету. После того, как он зажал сигарету губами, указательный палец механической руки трансформировался в зажигалку и поджег сигарету. Мосин, сделав затяжку, нажал повторно на ту же кнопку и рука, потушив палец, спряталась за спинку кресла. Он сделал пару затяжек, стряхнул пепел в пепельницу, а затем и вовсе потушил сигарету. Скрестив пальцы, он облокотился на свой стол и начал говорить. «Слушай меня внимательно, сынок. У нас на станции ЧП. Вчера один из механиков заразился новым штаммом вируса РВЧ-5. Текущая вакцина против него не действует». У него уже начались осложнения – высокое давление, кашель с кровью, температура под 40. Врачи и вирусологи ничего путного не могут ни сказать, ни сделать. Но товарищ Чапаев, который создатель вируса, в архивах нашел заметки, что подобный штамм уже изучался и есть наработки вакцины. Однако взять их с собой не получилось, так как это все разрабатывалось в академгородке города Новосибирска. А как ты знаешь, спастись удалось в основном гражданам из Москвы. С партией я уже разговаривал о дальнейших действиях. Мы совместно разработали спецоперацию под названием «Спасение на Земле». Ее суть заключается в том, что спецагент должен вернуться на планету Земля в Академгородок, забрать наработки и компоненты для разработки вакцины и вернуться на станцию. Выбор на роль спецагента пал на тебя. Что скажешь, сынок? Для меня огромная честь послужить родине, Валерий Павлович. Когда нужно приступать? «Завтра в десять утра ты отбудешь со станции на землю. И помни, сынок, времени мало. Не подведи меня и весь советский народ. Мы все рассчитываем на тебя. Будущее СССР в твоих руках». «Не подведу, Валерий Павлович». «Ну хорошо. Сегодня выспись как следует, а завтра полковник Мишустина подготовит тебя к задаче». «Так точно, Валерий Павлович. Разрешите идти». «Да, капитан, иди». Егор кивнул головой, встал и вышел из кабинета. В течение оставшегося дня на станции Егор перечитывал устав и инструктаж по работе на планете Земля. Когда на станционных часах уже было 10 часов, вся станция перешла в ночной режим. Весь основной свет был потушен, и только неоновые лампы на полу светились и едва освещали длинные коридоры. Егор в своей каюте выключил свет и лег на спину. Ему нахлынули воспоминания из детства, когда ему было лет десять. Отец повел его на парад в честь Дня Победы, и он восхищенно смотрел на солдат и гордо отдавал им честь. До да чего ему было радостно, когда марширующие солдаты отдавали ему честь в ответ. Отец тогда к нему наклонился и сказал, «Ты тоже когда-нибудь станешь защищать нашу Родину, и тебе также мальчишки будут отдавать честь». Егор этими словами был вдохновлен. Среднюю школу он закончил на отлично и, отслужив срочную службу пограничникам, поступил в школу КГБ без всяких проблем. Однако у него была слабость, которая противопоказана сотруднику КГБ. Он любил природу и рисовать пейзажи. Однажды в школе КГБ он со служивцами должен был отправиться на альпинистскую подготовку. Это был март, снег уже начинал таять. Когда они пришли на тренировочный комплекс, Он заметил из-под снега прорастающий подснежник. Ему пришлось на время забыться и наблюдать за его красотой. Он крикнул всем, что их догонит, достал блокнот и начал его зарисовывать. Он даже не заметил, как прошло десять минут. Его отвлек голос командира, и в его воспоминаниях он был грозным мужиком и жестким шагом подошел к нему и громко спросил. «Васильев, какого черта ты тут?» Егор замешкался. Встал в полный рост и не мог ничего сказать. Командир протянул руку и жестом попросил блокнот. Егор подчинился и отдал. Командир открыл и увидел рисунок. Посмотрев на Егора из-под лобья, он разорвал блокнот пополам и спросил. «Я не понял, Васильев, у нас тут что, кружок рисования?» «Никак нет». «Чего? Чего ты там вякнул?» – переспросил его командир. «Никак нет, товарищ командир!» – громче повторил Егор. «Еще раз я увижу нечто подобное, я тебя за шкирку выкину отсюда. Все, забудь. Тут тебе не гражданка. Природой мы тут не любуемся». Он начал стучать в лоб Егора указательным пальцем и приговаривать. «Запомни это своей пустой головой. У сотрудника КГБ должно быть в голове только две вещи — родина и навыки, которые помогут ему служить родине. Рисование в этот счет не входит. Два наряда вне очереди — это раз и чтобы сдал на отлично альпинистскую подготовку. Это два. И попробуй мне только сдать меньше, чем на отлично. Ты у меня в нарядах жить будешь. Понял меня? Так точно, товарищ командир», — громко и четко ответил Егор. «Теперь бегом пошел к остальным», — сказал командир и пинком ускорил Егора. Егор прервал воспоминания, помотал головой из стороны в сторону и, перевернувшись на правый бок, уснул. На следующее утро в 6 утра он уже успел сделать зарядку, водные процедуры и принять свою порцию завтрака. В 6.30 на его коммутатор пришло сообщение о том, что он должен явиться в оружейный комплекс. Одевшись, он незамедлительно отправился туда. В нем его встречали инженеры и Катя. «Товарищ полковник и товарищи инженеры, капитан КГБ Васильев для получения инструктажа и обмундирования на спецоперацию прибыл». Отдав честь, доложил Егор. Вольно, капитан, отдав честь, ответила Катя. В этот момент к нему подошел один из оружейников и начал вести за собой, проводя инструктаж. Рада вас видеть, капитан. Меня зовут Шишкин Григорий Алексеевич. Я главный инженер научного комплекса автоматизированного оборудования Заслон, сокращенно АО заслон. Но мы все просто называем заслон. Позвольте вас ознакомить с снаряжением для выполнения операций на Земле. Шишкин был низкого роста, худощав и с круглыми очками. Волосы были зачесаны назад. Ему на тот момент шел уже пятый десяток. Он подвел Егора к механическому манекену, на котором висел комплект брони. Броня выглядела впечатляюще. Цвет был темно-зеленый. На груди была нарисована красная звезда с золотой окантовкой. На правом плече была красная надпись с той же золотой окантовкой и с большими буквами «СССР» под которой уже буквами поменьше было написано «Заслон». На левом плече тем же цветом была гравировка с серпом и молотом. Броня покрывала тело полностью. На сгибах конечностей были механические шарниры, позволяющие сгибать руки, ноги, не движение. Шишкин, набрав полные легкие кислорода, начал рассказывать про броню. «Броня прекрасно подходит для враждебной среды. Мы использовали наработки компании «Круппа», которые разрабатывали броню для военных кораблей. Броня имеет сплав хрома, кремния, углерода и множество других компонентов, позволяющих сдерживать пулю крупнокалиберного пулемета. Все элементы брони обтекающие и гладкие, что позволяет увеличить шанс рикошета летящей пули. Предрекаю сразу вопрос. Такая броня, вероятнее всего, тяжелая, и обычный человек долго не сможет ее носить. Сразу же отвечу, что комплекты брони надеты на титановый экзоскелет, и весь вес брони распределен по нему. Боец, находящийся внутри, даже не почувствует веса. Однако, предрекаю следующий вопрос. Как экзоскелет будет реагировать на движение носителя? О, это самое интересное. Шишкин отошел в сторону и взял в руки термобелье, которое лежало на оружейном столе. Он протянул его Егору и сказал, «Надевайте». Егор взял в руки белье и надел его на себя. Шишкин с нетерпением продолжил свой рассказ. «Видите вот эти синие точки? Они расположены на сгибах всего тела. Внутри вашей брони есть датчики, которые считывают движение этих точек и направляют сигнал в главный процессор, расположенный во внутренней части хребта экзоскелета, что позволяет ему быть полностью защищенным от внешних факторов. Процессор обрабатывает сигнал, И экзоскелет повторяет движение носителя. За годы экспертизы задержка стала буквально меньше доли секунды. Поначалу будет непривычно, так как ваш мозг все равно будет опережать процессор. Но адаптироваться в течение часа возможно. В случае, если процессор по какой-либо причине был поврежден, то ваши кисти рук все еще будут свободны, а на запястьях мы разместили кольца, как у парашютов. Длина регулируется, чтобы ваши пальцы смогли достать их. Вы можете потянуть одновременно за оба кольца, и защелки брони ослабнут, и резким толчком воздуха откинет в сторону переднюю часть брони, что позволит вам выбраться наружу. Но если вы упадете на живот, то это уже не сработает, и тут есть определенная недоработка. Но мы посылаем профессионала, а не новобранца, и мы также заморачивались о целостности процессора во время боя. Просто помните, что падать на живот при сломанном экзоскелете не рекомендуется. Понимаю, вам не терпится надеть броню, но позвольте вам показать гениальное изобретение научного комплекса Заслон. Шишкин снова повернулся к оружейному столу и взял в руки поднос нос прибором. Аккуратно положил его на руку и понес его к Егору. Представляю вам модуль интеллектуального логистического анализа, сокращенно МИЛА. Это ваш главный помощник в этом задании. МИЛА способна обрабатывать входящую информацию и продумывать дальнейшие действия наперед, просчитав все риски и вероятности успеха. На поверхности вашей брони расположено множество световых и ультразвуковых датчиков. Они сканируют местность за счет ультразвуковых волн и отражений света, которые отталкиваются от поверхности и передают отражающие сигналы мили, а та, в свою очередь, декодирует их и принимает на основе декодированных данных определенные решения. Например, Как легче штурмовать бункер врага или подберет определенную тактику ближнего боя? Чтобы датчики не засорились, поверхность брони покрыта тканью на основе оксида металлов. Грязь к такой поверхности не липнет. Что касается повреждений таких датчиков, риск есть, поэтому советую избегать неприятностей. Понимаю, звучит дико, но я уверен, что Мила найдет способы. Доверяйте ей, капитан, она не подведет. В любом случае... Даже без сканирующих датчиков у Милы есть встроенная камера на вашем шлеме, и она также сможет анализировать ситуацию, исходя из ваших слов и наблюдений. Просто с датчиками процесс принятия решений будет быстрее. Шишкин взял устройство с экраном и поместил в отверстие левой руки брони, куда оно прикрепилось идеально. Егор разглядывал броню и, повернув голову влево, увидел на другом столе оружие. Он подошел к нему и не успел рассмотреть поподробнее, как его прервал Шишкин, и снова начал рассказывать. Представляю вашему вниманию новый АК-070, последняя модель автомата Калашникова. Калибр все так же 5,45, как у старых моделей, однако вес каких-то полтора килограмма. И неудивительно, советская наука достигла своего пика и смогла создать сплав из карбина, который был открыт нашими учеными еще в 1960-х годах. Карбин выдерживает очень высокие температуры, вплоть до 500 градусов Цельсия, что очень полезно при непрерывном использовании. А его прочность превосходит даже алмаз. Но главное нововведение – в газовой коробке. Как вы можете заметить, она шире своих предшественников. Это потому, что в ней есть специальный аккумулятор, от которого идет ток в ствол. И при вылете пули она электризуется и при попадании в андроидов разрушает микросхемы что впоследствии выводит робота из строя. Мы обезопасили ствол снаружи, поэтому солдату ничего не угрожает. Подождите, товарищ Шишкин, а почему из карбина нельзя было сделать броню? Материалов для брони у нас еще хватит минимум на 100 экземпляров, а вот из карбина максимум 10. Поэтому было принято решение делать из него оружие. Мы изначально делали оружие только для космических боев, Но в вашем случае мы сделали исключение и создали в единственном экземпляре автомат и пистолет. Дальше Шишкин взял в руки МПМ. МПМ – модернизированный пистолет Макарова. Мы увеличили размер магазина с 8 до 15 патронов и сделали корпус также из карбина, что позволяет ему переключиться на режим отсечки на 3 патрона без перегревов и разрушений. Также в рукоятке есть аккумулятор, что и у автомата что также является разрушительным для роботов. Рукоятка была модернизирована и облегчена. Теперь контролировать отдачу стало проще и удобнее. Последним предметом на столе был карбиновый штык-нож, который Шишкин сразу же взял в руки после того, как положил пистолет. Штык-нож визуально ничем не отличается от своих предшественников, кроме того, что он из карбина, и в рукояти также встроен аккумулятор. Егор взял в руки автомат. «Шишкин не соврал, он действительно очень легкий по сравнению с его предшественниками», подумал про себя Егор. Он приставил приклад к своему плечу и прицелился. К автомату был прикреплен калиматорный прицел, который мог переключаться на режим тепловизора. Отложив автомат, он взял пистолет. Рукоятка была приятная на ощупь и удобная. Убрав пистолет в лежащую на столе кабуру, он достал из ножен штык-нож и на рукоятке нажал на кнопку. Клинок заискрил и засветился синим. Шишкин, смотря на капитана, нетерпеливо спросил. «Ну что скажете?» Егор, убрав штык-нож в ножны, ответил. «Сойдет». Шишкин поменялся в лице, и в глазах виднелось разочарование. Его сильно обидел такой холодный ответ от Егора. В их разговор вмешалась Катя. «Васильев, пойдем со мной». Они вместе отошли от оружейной и направились в переговорную. В переговорной уже сидели Мосин и Чипаев. Чипаев был высокий, крупный мужчина, с пышной, черной, как смола бородой и с длинными волосами на голове. Ему на тот момент было около сорока лет. «Здравия желаю, товарищи!» — сказал Егор, обратившись к Мосину и Чипаеву. «Привет, сынок, садись!» — ответил Мосин. Егор сел за стол переговоров. Катя закрыла дверь и выбрала на сенсорной панели возле двери режим «Закрыто» и дверь закрылась изнутри. После этого Катя развернулась, села рядом с Мосиным и начала инструктировать. Итак, Васильев, основная цель – взять образцы вакцины АРВЧ в академгородке города Новосибирска и вернуться обратно на станцию. Под цели – приземлиться в точке возле Международного вирусологического центра, который находится на улице Николаева рядом с бывшим технопарком, оценить местность, и проанализировать окружение на предмет враждебности, спланировать штурм вирусологического центра, найти наработки вакцины, вернуться с ними на станцию. Вопросы? «Что конкретно я должен искать?» – спросил Егор. Чапаев набрал воздух и начал отвечать. «В первую очередь вы должны найти отделение, изучавшее РВЧ. По моим данным, в лаборатории под номером 101 должны были проходить исследования». Все наработки тщательным образом охранялись, поэтому, возможно, вы столкнетесь с системой безопасности, если, конечно, она не вышла из строя. Как только попадете в лабораторию, ищите диктофонные записи, они обычно хранятся в отдельном шкафу. И самое главное – это найти медицинский термоконтейнер. Он обычно должен быть в холодильнике, так как компоненты для вакцины должны храниться в холоде. Холодильники, скорее всего, отключены. Но сам контейнер должен сохранять нужную температуру, если, конечно, он не поврежден. Также в лаборатории должны остаться съемные электронные носители. Они должны хранить всю электронную информацию об исследовании. «Еще вопросы?» – спросила Катя. «Какие опасности меня могут ожидать?» – спросил Егор. Мосин положил скрещенные пальцы рук на стол и начал отвечать. В 2070 году, за неделю до вылета на станцию, Американцы скинули десант андроидов в Новосибирск. По последним данным разведки, они выкосили почти все население. Неизвестно, дошли ли они до Академгородка, так как у них определенный радиус действия, но будь на чеку. К тому же не забывай, что новый ЕС все еще на земле, и они явно ищут вакцину у нас на родине. Но я уверен, что им не хватит мозгов и смелости добраться до Новосибирска. Чипаев подхватил слова Мосина и продолжил. «Самая главная опасность — это вирус на Земле, поэтому шлем и броню не снимайте ни в коем случае». «Есть еще вопросы?» — повторилась Катя. «Ожидаются ли осложнения в полете до Земли?» Мосин откинулся на спинку стула и начал говорить. «По разведданным, американцы уже давно не летали возле орбиты Земли, так что нет, не ожидаются. Но мы все равно на всякий случай на твой корабль поместим дроида, генератор защиты и зарядим оружие». «Помни, что вступать в бой только при крайней необходимости, и только если ты или Мила посчитаете, что другого выбора нет. Важнее всего задание». «Вопросов больше нет», — сказал Егор. «Тогда отлично. Мы в тебя верим, сынок. Ты справишься. Удачи», — сказал напутственные слова Мосин. В 9 часов 45 минут в запасном ангаре, чтобы не привлекать внимания, шла подготовка корабля Егора. Сам он надел на себя броню и шел в ангар. Добравшись до своего корабля, он увидел Екатерину, Мосина и Шишкина. Они что-то громко обсуждали. «То есть как не будет?» — грозно спросил у Шишкина Мосин. «Понимаете, товарищ генсек, европейцы установили глушилки по всей поверхности земли, поэтому связи с товарищем капитаном не будет». «Я что-то пропустил?» — вмешался в разговор Егор. «Да мать их за ногу!» — ругнулся Мосин. «Товарищ генсек имел в виду, что связи на земле у вас с нами не будет», — дополнил Шишкин. «Ну, могло быть и хуже. Доверюсь этой вашей миле», — сказал Егор. «Ладно, сынок, удачи тебе», — сказал Мосин, протянув руку Егору. «Спасибо, товарищ генсек», — пожав руку Мосину, сказал Егор. «Товарищ Шишкин, а почему у бойца огромная бронированная махина на теле, а руки защищены какими-то дамскими перчатками?» — с возмущением спросил Мосин. «Не соглашусь с вами, товарищ генсек. У товарища капитана весьма прочные пластины на верхней части кистей. К тому же его броня изначально предназначалась для космического штурма, а не для спецопераций, и для мобильности оставили свободными кисти рук. Также оружие от товарища капитана предназначено для человеческой руки». «Ясно. Ладно, сынок, сейчас все в твоих руках», — сказал Мосин и ушел в сторону. Катя подошла к Егору и сказала. «Ну что, Васильев, Мосин прав, судьба СССР сейчас в твоих руках, так что не подведи». «Не подведу, товарищ подполковник», — сказал Егор. Они обменялись рукопожатием, и Катя тоже отошла в сторону. Егор обратился к Шишкину. «Ну что, товарищ Шишкин, вы напутственные слова скажете?» «Эм, не знаю, я не красноречив, но могу запустить милу». Шишкин взял в руки электронный планшет и начал водить пальцами по экрану, после чего он сказал вслух «Активировать устройство Мила 2.0 на устройстве М-151». Из планшета приятным женским электронным голосом озвучивался процесс активизации. «Начинаю активизацию. Идет активизация. Активизация завершена. Начинаю сканирование носителя. Поиск данных носителя». Поиск завершен. Носитель – Васильев Егор Артемович, капитан КГБ. Просматриваю личное дело. Личное дело изучено. Нужно сканирование голоса. Капитан, скажите что-нибудь. «Эм, что-нибудь», – ответил Егор. Провожу сканирование голоса. Сканирование завершено. Распознаю сказанную фразу. Проведя анализ, выясняю, что это была шутка. Включаю системный смех. Из планшета Шишкина доносился приятный женский смех. «Вау! Этого я не ожидал», — растерянно сказал Шишкин. «Неважно. Надо убедиться, что Мила распознает ваши команды. Прикажите ей провести сканирование состояния брони». «Мила, проведи сканирование моей брони». Из шлема Егора доносился голос Милы. «Провожу сканирование. Идет сканирование. Сканирование завершено». «Броня не повреждена и полностью готова к эксплуатации». «Отлично», — сказал Шишкин и тут же продолжил. «Однако я, наверное, переключу ваш шлем, чтобы слышали голос только вы, капитан, а то мало ли что». «Готово. А, чуть не забыл». Шишкин повернулся к рядом стоявшему стулу и взял предмет, похожий на часть брони. «Вы позволите, капитан, вашу шею?» Егор наклонился, и Шишкин закрепил вокруг его шеи часть брони. «Что это?» — спросил Егор. — Это бронированный каркас. Понимаете, если вы потеряете шлем, то ваша голова и шея будут не защищены, а с каркасом только голова. — Если я потеряю шлем, то я умру от вируса, — с ехидством сказал Егор. — Не сразу. Да и к тому же от вируса мы сможем вас спасти, если вы вернетесь с компонентами. А вот от удушья или от разреза горла мы вас уже не спасем. — Ну что, это все? «Да, пока будете лететь, ознакомьтесь с возможностями Милы, так как на Земле у вас времени уже не будет. И удачи вам!» «Спасибо, товарищ Шишкин!» Егор надел шлем и пошел к кораблю. Корабль был двухместный и небольших размеров по сравнению с грузовыми. По бокам корабля располагались две турбины под крыльями. На конце крыльев установлены лазерные пушки. На самих крыльях была гравировка красной звезды, На левой части кабины пилотов была эмблема «Серпа» и «Молота», а на правой большими буквами было написано «СССР», под которыми уже буквами поменьше было написано «Научный комплекс заслон». Егор сел на место первого пилота и запустил двигатели. В ангаре эхом отдавались звуки турбин. Бортовой компьютер начал вещать. «Приветствую вас, товарищ капитан. Все приборы в норме. Варп-двигатель работает в норме». Турбины работают в норме. Корабль готов к взлету. Точка назначения ⁇ Планета Земля. Расчетное время прибытия 11.47. Общее время полета составит 1 час 47 минут. Автопилот включен. Запрашиваю у диспетчера разрешение на перемещение в шлюзовой отсек. Разрешение получено. Огромные металлические ставни стали медленно раскрываться перед кораблем. После того, как они открылись до конца, Корабль начал двигаться вперед. Став перед внешними ставнями, задние ставни начали также медленно закрываться. После ее завершения медленно начали открываться внешние ставни шлюза. Перед Егором открывался прекрасный вид открытого космоса, и вдалеке виднелся маленький шар. Бортовой компьютер сообщил, что это была Земля. Слева ярко светило солнце, и его свет полностью освещал шлюз и корабль. Через несколько секунд бортовой компьютер снова начал вещать. «Все системы работают. Начинаю обратный отсчет. 5, 4, три, два, один. Пуск». Из центрального двигателя полилось яркое пламя, и корабль резко сдвинулся с места и на огромной скорости рванул в сторону Земли. С каждой секундой станция позади становилась все меньше. Егор смотрел по сторонам и наблюдал виды бесконечного космоса. «Темно», — подумал про себя Егор. Несмотря на скорость около 9000 км в секунду, для него движение словно замерло. Космос для него был скушен. Он скучал по красотам природы на Земле и вспоминал красоту рек, цветов, деревьев и яркого весеннего солнца, согревающего своим теплом все пространство вокруг. Помотав головой, Он сосредоточился и принялся наблюдать за приборами корабля. Полет шел уже тридцать минут. На связь в этот момент вышел Мосин. «Сынок, докладывай!» «Полет в норме. До точки назначения остался один час семнадцать минут». «Хорошо. Держи нас в курсе». Егор вспомнил слова Шишкина и поднял левую руку, смотря на экран Милы. «Мила!» – позвал он. «Слушаю!» – ответила она. «Проинструктируй о своих возможностях!» В мои возможности входит множество функций. На основании внутренних датчиков вашей брони я могу провести сканирование вашего физического здоровья. На основании ваших слов и утверждений я могу проверить ваше ментальное здоровье. С помощью датчиков на внешней части вашей брони я могу просканировать местность на предмет точного местоположения и на предмет враждебности. Я напрямую связана с кораблем и могу провести анализ его состояния. Я могу спланировать план операции и рассчитать в процентном соотношении ваш успех. Я могу просканировать противника на предмет слабых мест и выбрать нужный боевой стиль для его ликвидации. Что вас сейчас из этого интересует? Понятно. Я могу вам чем-то помочь, капитан? Пока нет. Вольно. Принято. Перехожу в режим пассивной работы. Прошел час с момента разговора с Милой. Бортовой компьютер начал вещать. Скоро мы будем входить в атмосферу. Отключаю варп-двигатель и переключаюсь на турбины. Снижаю скорость двигателей до 80%. В этот момент Мосин снова вышел на связь. Васильев, как слышно? Прием. Слышу хорошо. Скоро буду входить в атмосферу Земли. Принято. Мы держим за тебя кулаки. До входа в атмосферу осталось 10 минут. Сбавляю скорость двигателя до 60%, сообщил бортовой компьютер. В этот момент Мила быстрым голосом сообщила. «Враг! На девять часов!» В этот момент в корабль Егора прилетел лазерный луч. Корабль немного зашатало. Бортовой компьютер начал вещать. «Опасность! Вы атакованы!» Егор, взяв в руки штурвал, отдал приказ бортовому компьютеру. «Активизировать защитный экран! Ручное управление!» «Выполнено!» — ответил бортовой компьютер. Егор сделал бочковой маневр и направил корабль в сторону врага. Это были истребители США. Их было трое. Егор хотел вступить в бой, но в этот момент к нему вышла на связь Катя. Васильев, что у тебя? Истребители США меня атакуют. Вступаю в бой. Отставить, ты должен лететь на землю. Если я их не собью, то не долечу. Попытайся попасть в атмосферу. На землю они не сунутся. Это приказ. Вас понял. «Ухожу в обманный маневр». Егор сделал пару выстрелов в сторону истребителей и заставил их разлететься в разные стороны. Затем он потянул штурвал на себя, и корабль полетел вертикально вверх. Затем он выровнял корабль и направил его в сторону земли. «Рассчитай точку приземления и вывести на экран», приказал Егор бортовому компьютеру. Он показал на экране, что до точки приземления осталось 3000 километров. Егор направил корабль в точку приземления и летел к ней. В этот момент истребители снова открыли огонь по кораблю. «Прочность щитов 60%. До входа в атмосферу на такой скорости нам нужно минимум 40%,» — рассчитала Мила. «Врубить форсаж», — приказал Егор. «Мы не сможем точно приземлиться в точке при ручном управлении», — сказала Мила. «Это приказ». Бортовой компьютер включил форсаж. Корабль резко двинулся с места, и расстояние до точки стало сокращаться в секунду по 100 километров. Истребители продолжали стрелять. «Прочность щитов 50%, — сообщила Мила. «Мила, сообщи на станцию, что мы входим в атмосферу», — приказал Егор. В этот момент бортовой компьютер начал обратный отчет. «До входа в атмосферу осталось 5, 4, 3, 2, 1. Отключить двигатели!» приказал Егор. Бортовой компьютер полностью отключил двигатели. Корабль по инерции вошел в атмосферу и падал на землю. Истребители перестали преследовать корабль. Тем временем Егор смотрел на приборы и увидел, что до цели осталось тысяча километров. Корабль падал по наклонной в сторону цели. Мила начала отсчет до цели. 900 километров, 600, 400, 200, 100. Столкновение с землей сообщил бортовой компьютер. В этот момент корабль вскользь ударился об землю и скользил по инерции в сторону падения. Тем временем на станции Катя сидела и пыталась связаться с Егором. «Васильев, прием!» «Васильев, ответь!» В этот момент к ней подошел Мосин. «Докладывай!» «На Васильева напали!» «Твою же мать, он жив?» спросил Мосин. «Пока не знаю. Мила сообщила, что входит в атмосферу. Связи с ним больше нет» ответила Катя.